Глава 15 т н а д а Молчание золота. «Эй, Белоснежка, куда разбежалась?» Среагировал на движение девушки Зиги, только она даже не оглянулась, продолжая следовать на голос, который все отчетливее звучал в ее голове, ведя свой незримый монолог. Ребята дружно поспешили за ней, а Дарвин, помня наставление Тома, резво сорвался с места, перейдя на бег. На вершине зелено-голубого холма Эстер встретил порыв теплого ветра, подхватившего ее распущенные волосы. Теперь их приходилось придерживать руками, чтобы не заслоняли лицо. Тихо и безлюдно, не считая его. Того самого молодого мужчины, чей голос она слышала, и небольшого, сверкающего на солнце звездолета, на котором он сюда и прилетел. Мужчина стоял неподвижно метрах в п я т и от девушки у самой кромки воды, где песчаный берег становился пологим. Но стоило Эстер показаться и застыть на вершине холма, как он оглянулся и уверенно зашагал в ее сторону, словно только и ждал ее появления. На нем был белый костюм с какими-то отличительными знаками, красиво облегающий фигуру атлетического телосложения, чем-то напоминающий тот, в который была одета сама Эстер. Только у нее он был черного цвета. Незнакомец двигался уверенно и плавно. Темные каштановые волосы и нереально яркие лазурные глаза на загорелом лице выгодно выделялись на фоне светлой одежды, неизбежно привлекая внимание. В руках этого человека не было оружия, контакт с незнакомцем не вызывал опасений. Девушка чувствовала его так же хорошо, как саму себя, а еще могла слышать его мысли. «Долго же ты пряталась!» — произнес он, так и не открыв рта, а затем молча протянул руку. Идемём со мной. В этот момент за спиной Белоснежки показался Дарвин, направляя на незнакомца ружье. «Нет, Дар, он нам ничем не угрожает», — попросила Эстер, и робот нехотя опустил автомат. Тут за ним появились и остальные, а стоило парням заметить з в е з д о л ё т как незнакомец снова оказался под прицелом. Девушка только открыла рот, чтобы попросить друзей поубавить агрессию, но мужчина в белом и не нуждался в ее защите. Насмешливо прищурив глаза, он просто отключил их всех одной силой мысли. Эстер слышала, как он об этом подумал, и даже с какой-то иронией пожелал хороших снов. Зиги, Боб, д и л о н и даже малыш Коди, как подкошенные, разом повалились на землю. Лишь Дарвин, заслонив с о б о й девушку, так и остался стоять на месте. На него ментальное воздействие не имело силы. «Неплохой бионический образец!» Все так же молча заметил мужчина, мазнув по лицу Дара холодным неодобрительным взглядом, от которого становилось не по себе, и тот, не понимая, что происходит, едва на него не набросился. «Тише, нам ничего не угрожает!» «Стой здесь и присмотри за остальными», — остановила его Эстер, коснувшись руки, и решительно вышла вперед навстречу незнакомцу. Шаг за шагом, под тяжелым изучающим взглядом въедливых, но очень выразительных лазурных глаз, она медленно спускалась с холма. «Интересно, на что он способен? Может ли слышать мои мысли прямо сейчас, если я сама этого не хочу?» Молодушный озноб холодком пробежал по спине, сражаясь с собственными страхами. Белоснежка расправила плечи. «Кто ты такой?» Невольно вырвалась из груди. «Это он с высоты холма казался небольшим, а на деле на две головы выше меня», задумала с е с т р а разглядывая молчаливого незнакомца. «Ты задаешь неправильные вопросы». Продолжил он все так же беззвучно, ловко перехватив ее запястье. «А ты не с того начинаешь знакомство. Что ты с ними сделал?» Вспыхнула Эстер, бросив тревожный взгляд в сторону своих друзей. «Ничего плохого. Они просто спят. А когда я уйду, очнутся и ничего не вспомнят. Еще вопросы?» Снова раздалось в ее голове, в то время как его губы неподвижно застыли в усмешке. От этого странного разговора где-то внутри становилось жутко. Новый порыв ветра нещадно закрыл волосами обзор, и этот наглец, на мгновение выпустив руку из захвата, уверенным движением коснулся ее лица, откидывая густые темные пряди. «Ты ведь слышишь меня? Почему не отвечаешь телепатически?» — спросил он уже абсолютно серьезно. «Вот интересно». «С чего он вообще взял, что я это умею? Я и мысли читать совсем недавно не могла». «Хочешь и в мою голову залезть? Боюсь, тебе не понравится то, что ты там услышишь!» Снова прокричала Эстер, не желая играть по его правилам. «А ты не так проста, как кажешься. Залезть в нее я и правда не могу». Его красивые сомкнутые губы искривились в усмешке. «Когда научишься задавать правильные вопросы, приходи. Я буду ждать». В последний раз заглянул в ее глаза и, сполна насладившись коктейлем из растерянных чувств, мужчина уверенно развернулся в сторону космолета. «Только одна. В следующий раз я уже не буду таким щедрым, раздавая сны». Передал он телепатически, даже не оглянувшись, а запрыгнув в открывшуюся дверь, в считанные секунды растворился в небе. Какое-то время Эстер так и стояла на берегу реки, осмысливая произошедшее, пока позади не раздались голоса очухавшихся друзей. «Может, кто-нибудь объяснит, что это было?» п р о б а с и л Зиги, отряхивая свой костюм от травы и налета голубой плесени. «Помню только, как поднялся на этот холм, а дальше, как очнулся на твоей ноге», — оправдываясь, пояснил Боб. «Такая же фигня!» — почесывая шишку на затылке, задумчиво произнес Дилан. «А я-то думаю, отчего нога так затекла? А оказывается, кто-то удачно пристроил на ней свое рыло!» — насупился здоровяк. «Да ладно, Зик, я же не специально!» — это был один из пришельцев. Вдруг заговорил растерянный Дарвин в чистеньком костюмчике, а столкнувшись с пытливыми взглядами друзей, даже ощутил дискомфорт от того, что не валялся вместе с ними. «Каким-то образом, не прикасаясь, он вырубил всех вас, а на меня и Белоснежку не подействовало!» «Где же он и чего хотел?» Оглядываясь по сторонам, насторожился Хобстер. «Хотел, чтобы я пошла с ним», — вступила в разговор Эстер, забравшись обратно на холм. «А когда пообщался со мной, понял, что этого не будет, и улетел». Коди поднял на девушку свои выразительные и удивленные глаза. «Так ведь они н е м ы совсем не говорят, поэтому их и зовут молчунами». «Если мы не слышим их голосов, это еще не значит, что они не говорят вовсе». Присев на к о р т о ч к и рядом с парнишкой, пояснила Эстер. «Молчуны общаются телепатически, беззвучно, силой мысли». а я каким-то чудом... В общем, оказалось, что я могу их слышать. «Так же, как оленей?» — решил уточнить Боб. «Ну, почти. У животных я ощущаю эмоциональный фон, а здесь улавливаю еще и информацию, выстроенную в предложение». «Возвращаемся», — постановил Дилан. «Одного образца горькой полыни для эксперимента хватит». Стоило Томасу получить сообщение, что его команда вернулась в бункер, как он уже летел по коридорам им навстречу. «Слава Богу!» Облегченно выдохнул, обнимая свою белоснежку с растрепанными волосами и отчаянно зарываясь в них руками. «Уже тысячу раз пожалел, что согласился на это. Все равно без тебя думать ни о чем не могу», признался сильный мужчина, прижимая к сердцу самую большую свою слабость. «Со мной все в порядке», — улыбнулась девушка, отвечая на долгожданный поцелуй. Остальные, наконец, прошли дальше вдоль по коридору, оставив влюбленных наедине. И теперь, не стесняясь и не скрывая своих чувств, они могли спокойно наслаждаться обществом друг друга. Только на душе поселилось странное опасение, и Эстер решила не медлить и поделиться с Томасом. «Кое-что все-таки случилось», «Мы встретили Молчуна». Прежде в контакт с ними никто не вступал, не считая доктора Хьюза и его старого знакомого Фила. Но о способностях Молчунов док ничего не рассказывал, уверяя, что в такие подробности его не посвящали, а Фил общался как обычный человек. Поэтому сейчас, когда за ужином все дружно собрались в столовой, рассказ Эстер и Дара слушали, затаив дыхание. «Сейчас от ч и с у не легче!» Нервно засмеялся Эдди, привычно запустив п я т е р н ю в волосы. «Кажется, пора заготавливать шапочки из фольги, чтобы пришельцы не проникали в наши головы. Не переживай, если они проникнут в твою, от бардака, который там творится, взрыв мозга им обеспечен». Усмехнулся Том, но улыбка на его лице сменилась серьезным выражением, стоило перевести взгляд на Эстер. Ведь она могла не сидеть сейчас за этим столом рядом с ним и своим отцом, не улыбаться и не держать его за руку, а быть похищенной этими жуткими молчунами, которые каким-то образом узнали о ее способностях. Нет, больше никогда он не отпустит свою ненаглядную радость ни на шаг, тем более в этом мире, захваченном пришельцами». Следуя плану, который они разработали с Генри, уже завтра сюда прибудут представители сопротивления во главе с именитым Закари. А еще через день первая группа людей переместится в их мир. Единственная сложность заключается в том, что без присутствия Эстер в портал не пройти. А значит, им придется перемещаться из этого мира в свой и обратно несколько раз. И это они проделают вместе, Без присмотра он ее больше ни за что не оставит. Люси заботливо подкладывала добавку сидящему рядом Коди, а тот смотрел на нее в ответ с нескрываемой теплотой и благодарностью. «Если не возражаете, сегодня я останусь в комнате с детьми, расскажу им сказки на ночь», — обратилась она к Тому, вырывая задумчивого мужчину из своих мыслей. Места для меня там есть, а любви и заботы этим детям явно не хватает. В общем, передавайте Арчи привет». «Конечно, Люси, как тебе будет удобно». От последней фразы уголки губ Томаса невольно поползли вверх. «Что бы ты ни говорил, а твой воспитанный пес смотрит на меня, как на какую-нибудь котлетку, и мне это, знаешь ли, совсем не нравится». Продолжила девушка, заметив его насмешку. После ужина Эстер и Дарвин помогали л ю с и перенести в детскую комнату ее немногочисленные вещи. «Ты говорила, что у всего живого есть биополе, окрашенное в разные цвета?» Проходя по пустому коридору, заговорил Дар. «А у меня такого биополя нет? Значит, я и не живой вовсе? Если я не могу к нему подключиться, не вижу и не чувствую твой эмоциональный фон, это не значит, что его нет». Остановившись, пояснила Эстер. «Точнее, какое-то поле вокруг тебя есть, но оно другое, его цвет белый. Пойдем, я кое-что придумала». Девушка лукаво улыбнулась, а в ее глазах засияли озорные искорки. «Кто-нибудь может одолжить мне фломастеры, цветные ручки или краски?» Войдя в комнату, первым делом спросила Белоснежка у детей. Вооружившись карандашами, Эстер усадила Дарвина на стул. Затем под заинтересованными взглядами Люси, Коди и всей честной босоногой компании закатала парню рукав, под которым на в с ё предплечье красовался широкий белый пластырь, закрывающий дыры от пуль. «Ну что, приступим?» — загадочно улыбнулась она, начиная творить. Дарвина, который вдобавок ко всему превосходно складывал бумажные самолётики, жонглировал всем, что попадётся под руку, знал кучу разных игр и шуток, так полюбили дети, что ночевать он остался там же, где и Люси. В итоге Эстер в свои четырёхместные апартаменты возвращалась одна. Подойдя к комнате, девушка робко остановилась, гипнотизируя взглядом дверную ручку и никак не решаясь войти. То, что Томас внутри, она ощущала и отсюда. А еще впитывала исходящее от мужчины, подобно языкам пламени, желание и безудержную нежность. Все эти чувства были для Эстер новы. Возможно, от этого ее сердце так взволнованно затрепетало, дыхание участилось, а ладони вспотели. С одной стороны, хотелось поскорее оказаться в его объятиях, а с другой, эти сильные незнакомые переживания ее пугали. Пальцы, подрагивая от нетерпения, сомкнулись на дверной ручке. За дверью в таком же положении оказался Том, как раз собиравшийся отправиться на поиски своей белоснежки. «Ну вот, все не так и страшно», Их пальцы встретились, на миг переплелись. В его темных глазах заплясали знакомые золотые огни. Это было так завораживающе красиво, что девушка невольно залюбовалась, не заметив, как мужчина одним быстрым движением затянул ее внутрь, плотно закрыв за собой дверь. «Дарвин тоже решил остаться вместе с детьми», отчего-то дрогнувшим голосом произнесла Эстер и нервно сглотнула. Томас ничего не ответил, только довольно улыбнулся, а его большой палец нежно погладил ставшую неожиданно чувствительной кожу на запястье. Потемневший взгляд метнулся к девичьим губам, задержался там, вызывая странное покалывание, и ощутимо потяжелел. Мужчина наклонился ниже, зарылся носом в ее волосы, жадно втягивая воздух. «Мой светлый ангел!» прошептал он едва различимо, подхватив девушку на руки и унося в сторону кровати. Утро началось с криков и топота, которые определенно доносились из соседней комнаты, и происходило это безобразие еще до сигнала к пробуждению. «Что у них там творится? С ума посходили!» — проворчал сонный Томас, не желая выпускать из своих рук спящую Эстер. в то же время ощущая некую ответственность за четырех здоровых, но подчас таких бестолковых взрослых мужчин за стеной. «Ты куда?» Девушка распахнула глаза и, не скрывая счастливой улыбки, прижалась зацелованными губами к мужской шее. «Я скоро вернусь», — прошептал он, собирая остатки воли, чтобы оторваться от ее обнаженного тела. «Только проверю, как бы они не поубивали друг друга». Когда Томас оказался в коридоре, то уже отчетливо слышал крики х о п с т е р а «Кто странник? Я странник! Кто молодец? Странник молодец!» «Ты идиот, странник! Зачем так орать-то? На время смотрел!» Совершенно спокойно произнес Том, входя в дверь и наблюдая, как Дилана в одних трусах парни подкидывают под потолок. К сожалению, потолки были очень даже высокими, хотя одного неловкого удара вполне могло хватить, чтобы этот ненормальный не мешал людям спокойно спать или заниматься более приятными вещами в этот ранний час. «У меня вышло, Томас!» принялся размахивать руками перевозбужденный хобстер. «Ребята, отпустите меня на ноги, дайте я его расцелую!» «Уйди отсюда со своей небритой рожей!» отмахивался о том от навязчивых домогательств к своему телу, не понимая, что тут вообще у них происходит. «Смотри, Донахью!» Дилан с самой лучшей из улыбок ткнул пробиркой с зеленоватым содержимым в лицо боевому товарищу. «Еще вчера здесь был инопланетный грибок, обычного водного экстракта горькой полыни даже небольшой концентрации оказалось достаточно, чтобы он бесследно исчез. Понимаешь, что это значит?» «Ты нашел средство, способное избавить человечество от плесени? Да ты молодчина, х о п с т е р Самый лучший из всех странников, которого мы только могли найти!» Теперь и сам Том охотно обнимал Дилана, хлопал по плечу, а потом и остальных. Радовался, кричал, в то время как, застыв в дверях с абсолютно счастливой улыбкой, за ними тихонько наблюдала подошедшая Эстер. Теперь, заполучив столь необходимые знания, всем не терпелось вернуться домой в свой мир. В голове Томаса сложился четкий план, которого необходимо придерживаться, и будущее уже не рисовалось в его воображении столь безысходным, как прежде. Напротив, следуя страшными бетонными коридорами за руку со своей белоснежкой, он чувствовал себя как никогда счастливым. А еще где-то внутри поселилась уверенность, что у них все обязательно получится. Просто не может не получиться. «Что это за радуга на твоей руке?» — первым делом спросил Томас, столкнувшись с Дарвином на входе в просторную светлую столовую, куда тот привел детей. «Это цвет моей души. Белоснежка нарисовала». С гордостью признался Дар, задрав рукав повыше, чтобы показать яркую и красочную картину на его предплечье во всей красе. "Я не вижу чужие души так, как это делает Эстер, но я никогда не сомневался в том, что она у тебя есть", признался Томас, положив ладонь на плечо своему другу. "Я сомневался", признал Дар, опустив голову и рассматривая переливы красок на своей руке. "А благодаря ей поверил". Томас коснулся рисунка, где один сочный цвет плавно переходил в другой, провел кончиками пальцев по шершавой основе пластыря, и что-то это ему напомнило. «Мою душу она тоже исцелила». Мужчина на мгновение замер и улыбнулся уголками губ, а затем поспешил к столу, где рядом со своим отцом его ждала Эстер. В помещении царило приподнятое настроение. «Сегодня здесь не было тихо, особенно с появлением х о п с т е р а и фееричным рассказом о его открытии. Этим людям давно не хватало хороших новостей, и даже вредная миссис Кимберли от Таев обняла Дилана как родного сына». «Раскрой мне один маленький секрет», — прошептал Томас, склонившись к своей белоснежке. «Ведь это ты разукрашивала усики электронным п ч е л о м Зачем ты это делала? Хотела наделить их душой. Уверенно заявила Эстер, словно для нее это было чем-то обыденным. «Тогда я была еще ребенком, а потом за мной стали повторять и остальные дети в поселении. Знаешь ли, поймать электронную пчелу непросто, а разукрасить усики и подавно. Тот, кому это удавалось, настоящий виртуоз своего дела». «Знаю, что непросто. Я очень стараюсь, когда разрабатываю этих самых пчел». признался Томас, вызвав недоумение на лице своей девушки, а затем и восхищенную улыбку. В коридоре раздался шум и тяжелый стук армейских ботинок, а вскоре перед доктором Хьюзом появились и его обладатели. «Закари, мальчик мой, как я рад тебя видеть! Позволь представить наших гостей!» Начал знакомство радушный Генри. Но молодой парень лет д в а д с глубоким шрамом, который тянулся от виска к подбородку, резко перебил его, так и не дав закончить. «Мы не откажемся от нашей земли и не оставим ее врагу!» заявил он, с и л о й ударив кулаками по столу, отчего подпрыгнула и зазвенела посуда, а пятеро разновозрастных мужчин, стоявших за спиной своего предводителя, застыли с довольными ухмылками. «Не горячись!» Хьюз поднялся из-за стола, с м е р и в парня взглядом, и давая понять, что здесь он все еще главный. «У нас есть верный план, чтобы спасти людей, и для начала я прошу меня выслушать». «Операцию, которая должна состояться на днях, мы готовили полгода, и как бы ни был хорош твой план, он не заставит меня от нее отказаться. В этот раз мы подобрались слишком близко». Томас, наблюдая за происходящим, Даже не сомневался, что он и Хьюз сумеют убедить этих уставших от войны людей переместиться в новый мир и общими усилиями уже там построить светлое будущее. Ведь это разумно. Что может быть дороже человеческих жизней? Вот только сжимавшая его ладонь Нестер видела гораздо больше, чем ее любимый. Человек, стоявший напротив ее отца, как никто умел воспламенять сердца. убеждать, распалять, настраивать на подвиги. Это было у Закари в крови. Здесь этот юный полководец был на своем месте. Изнеможенные женщины и дети смотрели на него с восторгом и неким преклонением. Хьюз обещал им спокойное будущее в чужом далеком мире, в то время как Закари предлагал рискнуть всем во имя того, чтобы попытаться спасти свой. Несмотря на видимые жертвы, его кровавый вариант все равно казался им ближе. «О, Господи, я рискую никогда не вернуться к своим детям!» Прижавшись к Эстер, прошептала Люси, одной из первых осознав происходящее. «Тише, милая, решение еще не принято!» Утешала ее Белоснежка, все больше ощущая разгорающийся огонь войны. Стоило начаться обсуждением, как пламенная речь Закари завладела и сердцами их друзей. Зиги, Боб, Дилан и Эдди готовы были хоть сейчас ринуться в бой, доказывая свою смелость и мужество, вместо того, чтобы трусливо бежать с корабля, подобно жалким крысам. Ведь план доктора Хьюза и Томаса сам предводитель сопротивления именно так и представлял. Они не видят в нас достойного противника. Считают, что мы уже сдались, опустили руки, навсегда ушли под землю, освободив для них место под солнцем. Но они недооценивают своего врага, и в этом их главная слабость». Закарев скинул вверх напряженную руку, сжатую в кулак, и толпа воодушевленно ожила. «Мы с тобой, Зак!» — кричали взрослые дети. «Но вы сами недооцениваете противника!» Вступился Томас, поднявшись в полный рост и выйдя вперед перед остальными. «Как воевать с теми, кто может уложить десяток крепких мужчин одной силой мысли? Мои люди только вчера с этим столкнулись!» Вытащил на свет свой единственный козырь. «Только прибыли и уже так удачно успели нарваться!» усмехнулся парень. «Посерьезнее, Закари!» Вмешался доктор Хьюз. «На кону человеческие жизни, в том числе и детей. На это из молчунов способны лишь представители верхушки, а их всего несколько человек, остальные такой силой не обладают». С уверенностью заявил Зак, окинув подошедшего к нему Тома пренебрежительным взглядом. «Но и на этот случай у нас есть шлемы со встроенной разработкой от ментального воздействия. Все эти восемь лет мы без дела не сидели. С упреком закончил он. Томас сложил руки на груди и решил подойти к вопросу с другой стороны. «В чем суть вашего плана? Пробраться на корабль и взорвать его ко всем чертям, а после проделать то же самое и с остальными? У нас есть примерная схема от тех, кто побывал на нем в качестве пленников и смог бежать во время следующего штурма». Эти молчуны с т р а н ы Внутри корабля по каким-то причинам они не применяют оружие. Главное преодолеть на подходе обстрел беспилотников». «Хорошо», — присоединился Томас, продолжая задавать неудобные вопросы, и ожидая, в какой момент этот молодой разгорячившийся мужчина споткнется о недоработке собственного плана. «Каким образом вы планируете взорвать этот огромный инопланетный корабль, набитый высокоразвитыми пришельцами?» «Доберемся до его энергетического узла!» Держал удар Закари, успевая при этом подмигнуть Коди, который не сводил со своего кумира восторженных глаз. з м о л ч у н ы вместо привычного топлива используют странную светящуюся субстанцию, заключенную в жесткую прозрачную сферу. Один такой маленький шарик поднимает в небо з в е з д о л ё т он же многократно усиливает взрыв. Это несколько раз мы уже успели проверить». На кораблях энергетический шар совсем других размеров, но и взрыв будет соответственным. Главное — до него добраться. Соответственным, — повторил Томас, подвергая его слова сомнению. Каким именно? Какова зона поражения? Как ты выведешь своих людей до взрыва, если не знаешь, какой мощности он будет? Каков состав содержимого этих шариков? А что, если от взрыва на корабле и здесь, на поверхности, не останется ничего живого? «Наши мальчишки и те смелее!» Нервно усмехнулся Закари, кинув в сторону Коди. «А, если ты и твои люди струсили, проваливайте в свой мир! Вас здесь никто не держит!» Со злостью выплюнул он, встретившись лицом к лицу с Томасом, и толпа заревела. «Подбирай в ы р а ж е н и е парень!» Поднялся со стула Зиги, и все разом притихли. «Мы поиграем в твою войнушку!» «Но должны знать, на что идем. В этом Томас прав». «Вот именно!» — встал рядом Боб, умело копируя позу своего собрата. «Лично я готов рискнуть», — присоединился х о п с т е р «Не откажусь от экскурсии по инопланетному кораблю». На лице Голубоглазого растянулась кривая шальная улыбка. «И я с вами! Хороший пилот, когда будем уносить ноги, вам точно не повредит!» Поднялся Эдди в то время, как у его старшего брата на душе все опустилось, а сердце тревожно забилось о грудную клетку. «Ты с нами?» — задал Дилан прямой вопрос, на который Том уже знал ответ, но сам боялся себе в этом признаться. Сотни взглядов в ы ж и д а ю щ у стремились в его сторону, в то время как сам мужчина смотрел только на свою белоснежку. «Как же так?» Ты обещал, что всегда будешь рядом со мной, что совсем скоро мы вернемся домой, решим все проблемы и будем жить долго и счастливо, как в самые лучшие сказок. Пожалуйста, не оставляй меня, любимый. Лучше любых слов говорили ее глаза, разрывая душу на части.